— Уже поздно, — возразила она. — Твой дедушка наверняка приедет поездом 4.40, а сейчас уже половина пятого. Йозеф вышел из машины, взбежал вверх по склону и, приставив руку к глазам, посмотрел в сторону Деклингена. — Да, — закричал он. — Я вижу, поезд уже выходит из Додрингена. — Все та же старая пыхтелка как в дни моего детства, и отходит она в то же время. — Пошли! Четверть часика они подождут. Он снова побежал к машине, потянул Марианну с сиденья, а потом, взяв за руку, потащил за собой по песчаной тропинке вверх. Они уселись на прогалине. Йозеф показал на равнину, его палец следовал за поездом, который шел мимо свекловичных полей, мимо лугов и жневья, к Исленгену. Ты даже не представляешь себе, — сказал он, — как хорошо я знаю окрестные деревни и как часто мы приезжали сюда этим поездом. После смерти матери мы почти все время жили в Штеллингене или Герлингене, и я ходил в школу в Кислингене. По вечерам мы бегали к этому поезду, потому что с ним приезжал из города дедушка. — К этому самому поезду. Ты его видишь? Он как раз отходит от Денклингена. Как ни странно, но мне всегда казалось, что мы бедные. Пока была жива мать и пока бабушка жила с нами, нам давали меньше еды, чем другим детям, которых мы знали. И мне не разрешали надевать хорошую одежду. Я носил только перешитые вещи. В нашем присутствии бабушка раздаривала чужим людям все хорошее, что мы получали из аббатства и из наших усадеб. Хлеб, масло, мед. Нам самим приходилось есть искусственный мед. И ты ненавидел свою бабушку? Нет, сам не знаю почему, но у меня не было к ней ненависти. Может быть, потому что дедушка водил нас к себе в мастерскую и тайком... Угощал вкусными вещами. И еще он водил нас в кафе Кронер и кормил до отвала. Он всегда повторял, мать и бабушка делают большое дело, очень большое дело. Не знаю только, достаточно ли вы уже большие для таких больших дел. В самом деле он так говорил. — Да, — сказал Йозеф и засмеялся. Когда мать умерла, а бабушку увезли, мы остались с дедушкой. И с тех пор нам хватало еды. Под конец войны мы почти все время жили в Штеллингене. Я слышал, как ночью взорвали аббатство. Мы сидели тогда в Штеллингене на кухне. Крестьяне и все наши соседи кляли немецкого генерала, который приказал взорвать монастырь, и бормотали себе — под нас Зачем? Зачем? Зачем? Через несколько дней к нам явился отец. Он приехал в американском автомобиле, и его сопровождал американский офицер. Отцу разрешили побыть с нами всего три часа. Отец привез нам шоколад, но нас испугала эта клейкая темно-коричневая масса. Мы никогда не ели шоколада, и согласились его попробовать, только после фрау Клош-Грабе, жены управляющего. Отец привез фрау Клош-Грабе кофе, и она сказала ему, — Не беспокойтесь, господин доктор, мы следим за вашими детьми, как за своими собственными. А потом прибавила, — Какой позор, что они взорвали аббатство, да еще перед самым концом! Отец ответил, — Да, позор. Но, быть может, на то была воля Божья? Фрау Клошграбе возразила отцу, — бывает, что люди выполняют не Божью волю, а волю дьявола. Отец засмеялся, и американский офицер тоже засмеялся. Отец был с нами ласков, и я в первый раз увидел слезы у него на глазах. Он заплакал, когда ему надо было уходить от нас. Раньше я не предполагал, что он может плакать. Он был всегда сдержан, не проявлял своих чувств. Отец не плакал даже тогда, когда ему надо было возвращаться из отпуска в свою часть, и мы провожали его».